Глава 11. Крылья и проблемы Пушок шел по дорожке, а я пряталась в кустах. Решение было отличное, если позабыть, что один раз все уже чуть было не закончилось плохо. Да и рано или поздно садовые композиции, что сейчас успешно меня прячут, закончатся, и тогда придется придумывать новый план, как пройти незамеченным мимо охраны. Я жалела себя, и не заметила, как мои страхи начали сбываться. Парк закончился, дальше была прямая и открытая дорога к гостевому домику. У дверей стояло четверо охранников, и несколько гостей прогуливались из стороны в сторону. Любой из них тут же заметит крылатую девушку и усыпанного мусором кота. — И что же нам делать? — Ева, доверься мне, — прошептал Пушок. — Ага, будто у меня есть выбор. Нет, выбор-то есть, только призрачный, а желание доверять куда-то испарилось. Хорошо, вздохнула, наклонилась к нему и спросила. Что ты придумал? Тебе это не понравится. Ева, как ты относишься к дамам из хм, не совсем высшего общества? Если бы кот мог покраснить, он бы покраснел. Но я его не поняла, поэтому переспросила это каким крестьянкам и горожанкам или служанкам ева укоризненно произнес пушок я не о них а о ком не поняла его он опять замялся но переборол себя я про тех дам что развлекают мужчин из высшего общества уточнил кот и вот тут до меня дошло да как он вообще смеет предлагать мне да он Да вообще, ух я его! — Профессор Мурмираус, кажется, вы забываетесь. Холодным, с капелькой надменности, голосом ответила ему. Мама бы точно гордилась мною. — Нет, нет, Ева, ты не поняла меня. Я не предлагаю. У всей пустыни и окрестных болот нам нужно провести тебя в гостевой дом, а там уже разберемся. Главное, чтобы никто твое лицо не увидел. А то скандал будет маленький. Я фыркнула. На кота обиделась, хотя и поняла, что он хочет как лучше. Лагу вот отомщу, когда он тут будет, чтобы впредь думал, куда подарочки и неудачные эксперименты отправлять. Поднялась в полный рост, поплотнее обхватывая себя крыльями. Надеюсь, со стороны это выглядит как очень фривольное платье. Впрочем, эльфов таким не удивить. Мода вообще штука странная то полупрозрачные ткани, то золото, но варварские мотивы. Так что я в таком виде большого ажиотажа не вызову. Ага, очень на это надеюсь и верю изо всех сил. Пушок важно вышагивал впереди меня, готовый, если что, защищать мою репутацию. Я же набросила на лицо волосы, опустила голову и молилась Резару, чтобы никто из знакомых меня не увидел но стоило пройти совсем немного, как ехидный голос вездесущего эльфа заставил замереть. «О, моя драгоценная Ева! Значит, мне не показалось? А я-то надеялся, что ваш пикантный образ лишь для меня одного!» Первым среагировал профессор, устремившись на перерез Сиалю. «Студентный Энгель, что вы себе позволяете? Немедленно освободите дорогу. Высокая гостье хочет пройти...» Не нужно мне уши натирать, — хмыкнул Сиаль, подмигнул и тут же сделал вид, что он серьезный эльф, а не какой-то идиот. Я помог нашей дорогой Еве выбраться из ловушки, в которую ты, Фантис, ее засадил. И поверь, я там на такое насмотрелся. Долго буду вспоминать. Теперь я покраснела от злости. Зачем ты сюда приперся? Сяль еще раз лучезарно улыбнулся и небрежно извлек из-под куртки темный сверток. — Ева, я, конечно, не идеал добродетели, но оставить девушку в беде не могу. Он протянул мне то, что держал в руках, и я с опаской приняла это. Честное слово, я готова была к тому, что там окажется ядовитая змея, но там был плащ, простой черный дорожный плащ, какие носят мужчины и женщины. Но я обойдусь простым спасибо. — Спасибо, студент Нейнгиль, — ответил за меня Пушок. — Ева, надевай и пошли, хоть с этим разберемся. Я накинула плащ, стараясь, чтобы Сиаль не увидел ничего лишнего. Лишняя предосторожность, но ничего с собой поделать не могу. Но стоило мне застегнуть последнюю пуговку, как прямо перед нами возникло две фигуры. Ох, они словно выросли из-под земли, так резко появились на дорожке. Один был высок, худ и противен, а вот второй, каюсь, как девушке мне сразу захотелось, чтобы в этот момент я была в своем лучшем платье. И дело не в том, что я такая влюбчивая или ветреная. Нет, просто захотелось, чтобы этот красавец посмотрел на меня, как на сказочную принцессу, а не на уродливого монстра. И у меня жених есть, Пусть и не знает еще, что он мой жених, ничего страшного, я своего добьюсь. Но вот почему бы мне не покрасоваться перед кем-то? Красавчик подошел поближе и остановился, заинтересованно меня разглядывая. — Здравствуйте, леди! Он определенно заметил мои уши, поэтому обратился как положено. — Добро пожаловать к нам. Вы устали с дороги? Я могу приказать, чтобы вам был оказан самый лучший прием. Говорил он с явным намеком, но я, как ни старалась, подтекста не улавливала. «Большое спасибо. Лидия и так будет оказан самый лучший прием. И досуг организован». Встрялся Аль, а затем совершил то, за что я ему чуть не врезала. Этот нахал подошел и обнял меня. Я попыталась незаметно скинуть его руку. Незаметно не получилось. Красавчик ухмыльнулся, подхватил мою ладошку, нежно и невесомо ее поцеловал. — Леди, если этот молодой эльф вам наскучит, то я всегда свободен. И подмигнул мне. — Лорд Зерван к вашим услугам. Ева смутилась, опустила взгляд. — Лидия Ева Ренваль. — Преподаватель Сетарской академии магии, — поспешил добавить пушок. — Как интересно голос лорда Зервана, голос лорда зервана обволакивал и укутывал своей мягкостью так и хотелось все бросить и уйти с ним такой родной знакомый я поговорю с братом о вашей академии помнится у него были сомнения в содержании этого учебного заведения я вскинула на него взгляд и лорд пояснил король я поговорю с королем ох «Хм!» — одновременно со мной произнес Сиаль. «Леди Ренваль, вы не забыли, что студенты ждут вас?» «А? Да, конечно. До встречи, лорд Зерван. До скорой, я надеюсь». Он еще раз поцеловал мою ладонь и отпустил. «Урст, идем!» «Да, милорд!» И тут я вспомнила. Словно пелена с глаз спала. Эти двое говорили обо мне. И он — брат короля Ситары. — Ева, быстро! — кот схватил меня за подол плаща и потащил в сторону гостевого дома. Лорд и его слуга удалялись в противоположном направлении, а меня уже жгло любопытство. Более того, я чувствовала, что готова ввязаться в очередную авантюру. — И даже не вздумай ничего устраивать. — А что она должна устроить? Сиаль обогнал нас и теперь шел вперед спиной, рассматривая спешащих меня и Пушка. — Мне действительно интересно. — Ничего она не собирается. Упрямо топая вперед бросил пушок. — Все в порядке. — Ага, вижу. — хмыкнул Сиаль. — О, здравствуйте еще раз, господа. Прекрасный денек, не правда ли? — махнул он охранником. Те сделали вид, что ушастого тут нет. Но Сиаль не расстроился. Первым вошел в распахнутую слугой дверь и устремился к себе. Оставив нас одних, без своего великолепного общества. Мы переживать не стали. Рванули ко мне, соблюдая все приличия. «Профессор!» Кто-то из студентиков попытался тормознуть, но безуспешно. «Все проблемы потом. Сейчас есть вещи и посерьезнее. Так что в комнату ввалились с разбегу. Я закрыла дверь на замок. Пушок подлетел к столу и налил себе воды. Я сейчас...» схватила сумку и вытряхнула ее содержимое на кровать. Хорошо, что вещей у меня было не так уж много. Волшебная палочка, завернутая в мягкий платок, нашлась сразу. Тепло, словно она заждалась и теперь безумно рада меня видеть, нахлынуло разом. И это чувство было настоящее, реальное, не такое, как то, что я почувствовала, увидев лорда Зервона. Магия, выбравшая меня по чистой случайности, теперь стала такой близкой и родной, что я пообещала никогда с ней не расставаться. — Ну что, вызывай лага. — Пушок, ты же слышал, что эти говорили? Защиту дворца усилили. Я могу только охрану вызвать, а лага так и не достану. Рисковать не хотелось, но без безумного мага я навсегда останусь с крыльями. И пусть я к ним уже привыкла, Насколько можно привыкнуть к двум тяжелым, пушистым штукам за спиной. Но все равно магия — штука опасная. Кто знает, к чему ее шуточки могут привести. А то проснусь однажды, обращенной в огромную лесную таху. Ну уж нет, я такого не хочу. Портальная магия вокруг меня ожила, будто подсказывая, что нужно делать. Толкала под руку, направляя в нужную сторону и я чувствовала каждый поток защиты, что установили маги на охрану дворца. Они потрудились. Столько слоев никто не смог бы взломать, не потревожив сигнальные нити. А спонтанные порталы порвали бы защиту, подняв на ноги всех дворцовых стражей. Я закрыла глаза, чувствуя, как мир обретает краски. Каждая волна магии имела свой цвет. Волшебная палочка нагрелась. Сначала я не сообразила, что же такое произошло, но затем поняла и произнесла одно из самых простых портальных заклинаний. Почему я выбрала именно его? Не знаю. Будто что-то подтолкнуло на его использование. Предчувствие, что здесь поможет лишь что-то очень простое. Портал открылся тут же. Стоило лишь подумать о нем. Золотисто-алое сияние кляксы расползлось по комнате. Пушок попятился к стене, шерсть на его спине встала дыбом. Бедный профессор перепугался, но у меня не было времени его успокаивать. — Лак! — позвала мага, зная, что этот чокнутый экспериментатор меня точно услышит. — И точно. Среди сияния появился нос, а потом послышалось восхищенная. — Вот это да! Девчушка, ты чего учудила? Я же в восторге! В полном! Вслед за носом появились и остальные части его тела. Голова, руки, туловище. «Евушка, ты притащила меня в королевский дворец?» «Точно». Он прошел в комнату, и портал за ним свернулся. «Миленько тут, давно не бывал. Наверное, многое успело измениться». «Лак», — вперед вышел Пушок. Шерсть уже пришла в норму, только взгляд казался немного перепуганным. «Лак, друг». Тебе нужно все исправить. Да что я опять натворил, по-твоему?» С ненастоящим отчаянием в голосе взвыл безумный маг. Сидел в лаборатории, никого не трогал, а тут выдергивают, на другой конец страны тащат и обвиняют непонятно в чем. Материя Рогга. Хмуро произнес кот, и лак тут же замолчал. о — протянул маг. «Ну да, точно, материя. Бунтует?» Есть такое. Кивнула, собралась с духом и начала расстегивать плащ. И, девочка, ты это чего задумала? Встревожился Лак. Но я довела задуманное до конца, повернулась к нему спиной, вздохнула, спустила с плеч плащ, освобождая крылья. Они встрепенулись, раскрылись, и я точно знала, что со стороны зрелище было впечатляющее. Лак. Это твоих рук дело, — просветил Пушок. Восхитительно. Я слышала, что лак подошел ко мне, дотронулся до перышек, погладил, касаясь аккуратно. Ева, я не ожидал, что все выйдет так чудесно. Удивительная метаморфоза. Материя рога — такая специфическая вещь, но крылья? Такого я не ожидал. Восхитительно обернулась, зло одергивая плащ. Я жить теперь нормально не смогу. Ева, все же прекрасно. Подумаешь, крылья. Зато тебе открыт весь мир. Захотела и полетела, куда глаза глядят. И никто не остановит. Я не хочу лететь. Я вообще уже домой хочу к маме и папе. Они же волнуются, думают, что меня похитили. И я бессовестным образом разревелась. Не плачь. Пушок обнял меня в районе коленок. «Все хорошо. Хочешь, мы отправимся к твоим родителям и все им расскажем?» Я заревела еще сильнее. Стало жалко и себя, и мамочку с папочкой. «Ну, пошла бы учиться к Делиэлю. Ничего страшного бы не случилось. Признал бы он меня необучаемой. И ладно, вышла бы замуж за того, кого папа указал». Зато никаких приключений, никаких проблем, никаких крыльев. Мои родители. Всхлипнула, стерла со щеки слезинку. Моим родителям это не понравится. Ты же сам слышал. Они считают, что меня похитили, как и остальных отпрысков королевских семей. Я боюсь, что папа может учудить что-нибудь. Тогда ты должна рассказать королю Гарлю, что жива и довольна своей жизнью. Рассудительно заметил Пушок. «Но я не хочу возвращаться домой. Мне так нравится в академии. И студентики, и преподаватели. Мне все нравится». Я ревела, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг меня. Жалела себя, как распоследняя дурочка, вместо того, чтобы начать действовать. Кожу на спине начала колоть. Я ойкнула, дернулась подняла голову и уставилась на довольного мага. — Ну вот и все, — заявил он. — Что все? Нет у тебя больше крыльев. Не жалко? Высвободилась из мягких объятий котика, залезла под плащ руками, пытаясь ощупать спину. — Ах! Их нет! Лак, ты гений! Он скромно потопил взгляд, будто сделанное было пустяком. — Да как так? — Я даже не заметила, когда он убрал мои крылья». «Гений, кто же спорит с этим?» — улыбнулся он. «Впоследствии убрать проще. Но твой случай очень интересен. Никогда не видел, чтобы у человека вырастали самые настоящие крылья, полностью функциональные, являющиеся частью тела, а не самостоятельной единицей. По сути, это высшая степень трансформационной материи». Не каждый маг способен на такое, разве что после долгих лет экспериментов. А ты попала под случайное действие материи рога И такой результат с первого раза. Если честно, мне даже жаль было их убирать. Я не человек, — напомнила Лагу. Я эльфийка. Да-да, я помню. Ты эльфа. Но вы все равно очень похожи на людей. Кстати, «У тебя в роду все были обычными эльфами? Никаких отклонений или браков с чужаками? Я знаю, вы там помешаны на чистоте крови. Но вдруг...» «Нет», — отрезала, прижала к груди, ставший свободным плащ. «Мне нужно переодеться. А вы пока подумайте, как справиться с этой материей, пока еще кто-нибудь не пострадал». Я вскинула подбородок и пошла в сторону ванной комнаты, попутно ухватив с собой платье с кровати. Волшебную палочку я прижала к груди. Сейчас только она казалась мне выходом из любой ситуации. Если лак не справится, а я очень надеюсь, что он справится, то только мне разгребать все неприятности. А еще стоит поговорить с дядей, рассказать ему, что я жива-здорова, пусть он передаст мои приветы маме и папе. Потому что отправляться домой, да и вообще связываться с ними любым способом, я не хочу. Это слишком рискованно. Кто знает, что они решат делать, может, заберут домой и сразу замуж? А у меня уже планы. Я сама жениха нашла. Ой, надо бы с доилем поговорить, признаться, кто я. Эх, сколько дел важных, и тянуть с ними нельзя. Натянула платье, сполоснула лицо прохладной водой, стирая следы слез. Совсем я раскисла. Нужно брать себя в руки и делать то, что нужно. Пушок вышла в спальню с высоко поднятой головой. Я сейчас уйду. Мне нужно с дядей встретиться. Думаю, он где-то здесь живет, раз уж вся делегация тут разместилась. Будь осторожна. Меланхолично напутствовал лак, развалившись в кресле и что-то высчитывая прямо в воздухе. Надеюсь, к моему возвращению они уже решат проблему.